Кеваркан против дела, которого не было. Ознакомившись с уголовными кодексами, легко понять, что начало жизни меньше интересует юриспруденцию, чем её конец. В 1985 году журнал Национальной медицинской ассоциации напечатал объёмный трактат патолога-анатома Джека Кеваркана, посвящённый истории экспериментов над трупами казнённых преступников. В 1987 году Кеваркян посетил Голландию, где ознакомился с методами эвтаназии, применяемыми местными врачами, которые помогали своим безнадёжно больным пациентам уйти из жизни. По возвращении Кеваркян создал аппарат, которому дал название Танатрон, по имени бога смерти в греческой мифологии Таната. Танатрон состоял из связки из трёх контейнеров, в первом из которых находился солевой раствор Во втором более утоляющее вещество, в третьем летальная доза хлористого калия, останавливающего работу сердца. Стоимость всех трёх ингредиентов составляла 45 долларов. Танатрон был устроен так, что пациент мог самостоятельно привести его в действие нажатием кнопки. Врач лишь должен был в всякий случай находиться рядом. Доктор Кеваркян также предложил соорудить так называемый обитуриум. где проводились бы консультации для неизлечимых больных и членов их семей. Помощь больным в уходе из жизни доктор Кеваркан назвал медицидом, то есть суицидом с помощью медицинского работника. В 1990 году Кеваркан совершил первый медицид. Его клиенткой была некая Джанет Эткинс, страдавшая болезнью Альцгеймера. Узнав о своём диагнозе, она стала членом клуба Цикуты. Цикута ядовитое растение. По одной из версий Сократ умер, выпив сок цикуты. Джанет и её муж откликнулись на объявление Кеваркана и приехали к нему в Мичиган. 4 июня 1990 года Кеваркан уложил Джанет на кровать, установленную в его минивэне, и подключил к тонатрону. Во время процедуры рядом с ней находился муж и сам Кеваркан. После того, как всё было кончено, Киваркен позвонил в полицию, был арестован, но вскоре отпущен. После пресс-конференции, которую провели муж и сын Джанет, Киваркен стал знаменитостью. Прокурор штата Мичиган предъявил ему обвинение в убийстве, но окружной судья ввиду нечёткой позиции штата в отношении самоубийства с помощью врача отклонил обвинение. После следующих двух смертей судья наложил запрет на проведение эвтаназии при помощи танатрона. Евшколи Киваркена лишили лицензии на медицинскую практику, но дело на этом не закончилось. В 1992 году Киваркену предъявили обвинение в убийстве двух женщин. Не сумев достать нужные ингредиенты для тонатрона, он изготовил новую машину, которую назвал мерсетроном. Английское слово "мерси" означает милосердие. Мерсетрон представлял собой что-то вроде противогаза,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 А губернаторы в разных штатах, боясь эпидемии самоубийств, начали усиленно продвигать через местные законодательные органы законы, запрещающие эвтаназию. Доктор Кеваркен не избежал судебного преследования. Первый суд над ним состоялся в его родном городе Понтиак, штат Мичиган, в апреле 1994 года. Кеваркена обвиняли в уголовно наказуемой помощи при самоубийстве некоего Томаса Хайда. Адвокат Кеваркана Джеффри Фигер сумел отбить своего клиента на основании того, что Кеваркан не может быть признан виновным в уголовно наказуемой помощи при самоубийстве, если всё, что он сделал, это ввёл лекарство для снятия боли и избавления от мучений, даже если такие лекарства повышали риск смертельного исхода. Присяжные оправдали Кеваркана. Второй суд над Киваркеном состоялся в феврале 1996 года также в Пунтяке. Он опять обвинялся в содействии самоубийству двух онкологических больных, которое состоялось в квартире самого Киваркена. Прокурор обвинял Киваркена в том, что он, действуя с безбеспечностью и пренебрежением к жизни, не обсудил с врачами покойных все имеющиеся варианты медицинского ухода за пациентами. Члены семьи умерших пациентов напротив благодарили доктора Киваркена за то, что он избавил дорогих им людей от мук. Суд длился месяц, и присяжные снова оправдали Киваркена. И тут же Киваркену были предъявлены обвинения в содействии самоубийством двух человек ещё в 1991 году. В новом деле прокурор утверждал, что Киваркен вынес крайне субъективное решение по поводу дееспособности Марджери Онтс. Три психиатра поставили ей диагноз, свидетельствующий о том, что она не была дееспособна, не могла самостоятельно принимать решения об уходе из жизни и нуждалась в консультациях психиатра. На судебное слушание Киваркян явился в колониальном костюме. На голове его был напудренный парик, на ногах туфли с большими пряжками. Этим нарядом Киваркян хотел показать, что судит его по законам прецедентного права вековой давности.